И теперь она уже знала всё про него, что у него ненормальная дочь и мерзавец зять, и ещё сахарная болезнь. Достигнув определённой торговки фруктами, открытой ей ещё прошлой весной, она купила чудных бананов. Затем довольно долго ждала очереди в бакалейной, глаз не спуская с профиля на халки, пришедшей после неё, однако протиснувшейся ближе к прилавку. Вот профиль раскрылся, но тут она приняла должные меры. В кондитерской она тщательно выбирала, перегибаясь вперёд, поднимаясь как ребёнок на цыпочки и поводя указательным пальцем, и чёрная шерстяная перчатка была с дырочкой. Не успела она выйти оттуда и заинтере-\-оваться мужскими рубашками в витрине, как её взяла под локоть здорово намазанная, оживлённая мадам Шуф. Тогда Евгений Исаакна, глядя в пространство, проворно устроился, включил слух и только в ниде в мир звуков приветливо заулыбалась. Было шумно, ветрено. Мадам Шуф наклонялась и тужилась, кривя красный рот, но едва попасть острыйём голоса прямо в сумочку с аппаратом. Из Парижа известие имеете? Как же, как же очень, даже аккуратно, отвечала тихо Евгения Сакна и добавляла: "Что же вы не заходите, не звоните?" И рябь пробежала по её глазам от того, что тут собеседница перестаралась, крикнула слишком резко. Они расстались. Мадам Шуф, ещё ничего не знавшая, пошла в свой ясе, а её муж у себя в конторе ахал цикл и качал головой вместе с трубкой, слушая, что говорит ему по телефону Чернобыльский. "А жена уже отправилась к ней", говорил Чернобыльский. "Я сейчас тоже пойду, но убейте меня, если я знаю с чего начать. А жена всё-таки женщина, может быть, как-нибудь сумеет подготовить почву". Шув предложил постепенно писать на листочки. "Болен, очень болен, очень-очень болен".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 Это куда из спина, ищеньчо, ничего, ничего не подзревающее, окс огнётся. Только на лестнице она заметила его. Чернобыльский молчал, видя, что у неё ухо ещё голые. Она сказала: "Вот это действительно мило, Борислиович. Не то ставьте, несла, не слаткуш донесу, а вот если вы зонтик возьмёте, тогда я открою дверь". Они вошли. Чернобыльская И симпатичная пианистка уж давно там ждали. Сейчас начнётся казнь. Евгения Исаакна любила гостей, и гости у неё бывали часто, так что теперь она ничему не удивилась, только очень обрадовалась и сразу принялась, как говорится, хлопотать. Её внимание привлечь было невозможно, пока она шмыгала туда и сюда, меняя направления под внезапным углом. В ней разгорались чудесные мысли всех накормить обеду. Наконец, пианистка поймала её в коридоре за конец шали, и слышно было, как она кричит ей, что никто-никто обедать не будет. Тогда Евгений Исаак надостал фруктовые ножи, насыпал вафель и конфет в две вазочки, и её насильно усадили.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 сказал Чернобыльский, нервно расстегнув пиджак и снова застегнул его на обе пуговицы. Евгений Исаакно, дёргая бровями, но ещё улыбаясь, погладил руки новым гостям и уселся опять, пригласительно поворачивая свой аппаратик, стоявший перед ней на скатерти, то к одному, то к другому, но звуки сскашивались, ломались. Вдруг пришли шуфы, потом Соня, а там liebsteins с матерью аршанский и, и елена григорьевна истуруха томкина и все говорили между собой но от неё отворачивали речи вместе с тем душно и нехорошо вокруг неё группируюсь и уже кто-то отошёл к окну и там трясся от рыданий и доктор аршанский сиде за столом внимательно рассматривал вафельку и представлял её к другой как домино а евгений сакн